Поднимая фонтан и брызг, нос яхты отклонился от надвигающейся стены. «Что же я делаю?» — мелькнула в голове. «Ведь задом зацеплю!» И опять перевела рукоятку вперед и повернула штурвал влево. Нос судно остановился на полуобороте. Кошмарная стена переместилась в последний момент. Теперь она высилась по левому борту, пройдя буквально на волосок от носа яхты.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 И как ловко она избежала столкновения с этой мерзкой громадиной, вставшей на пути. Но минуточку, куда это меня развернуло? Надо вернуться на прежний курс. Вернулась без особых трудностей, видимо, уже немного научилась. Слева от меня величественно разворачивалась мерзкая громадина. Странно, как она еще не потонула. Столько народу столпилось на всех палубах с моей стороны. И вся эта людская масса махала руками и что-то кричала мне.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 а вторая уплывала вместе с яхтой. Второй хватился за борт и изо всех сил подтянул судно к причалу. Думаю, что им руководила не столько забота о товарище, сколько желание получить деньги, ибо весь его вид свидетельствовал о намерении вскочить на палубу, если я попытаюсь улизнуть, не заплатив. «Сколько всего?» Ясно и недвусмысленно поставила я вопрос. «Триста долларов», — ответил он, и по лицу его было видно, —